Глава 25. Вокруг простиралось бескрайнее море. Все ориентиры остались далеко позади. От первого лагеря нас отделяло больше двух часов пути. Размеренное покачивание лодки и плеск волн убаюкивали, и мне приходилось моргать, чтобы не заснуть. Внезапно сумка рукой сняла. В метрах ста по левому борту что-то на мгновение всплыло среди волн, хотя, возможно, мне лишь показалось. Сидра была всецело занята управлением но Пинки наверняка заметил, как я вскинулся, пытаясь высмотреть силуэт. «Что?» — это было первое слово, которое он произнес после разговора о смерти моего брата. «Ничего», — ответил я, — поскольку то, что я увидел, а может и не увидел, уже скрылось под волнами, а потом не слишком благоразумно добавил. Я просто подумал, будто увидел что-то в воде. Он немного помолчал. «Угу, я тоже. Не сейчас, но пару минут назад, а может и раньше». сидра наконец, обратила на нас внимание. о чем вы Финки повернулся к ней. «Ты видела?» «Нет». «Тогда тебе не стоит воспринимать мои слова всерьез». «А стартозрение у свиней намного хуже по сравнению с...» «Я тоже видел», — сказал я, глядя на Сидру. «Тут есть кое-что еще, кроме моря и микроорганизмов». «На Арарате нет крупных океанских обитателей. Жонглеры — единственная большая организованная форма жизни, не считая плавучих масс водорослей. Мне все равно, что сказано в твоей базе данных о жителях этого океана или их отсутствии». Я поднял с днища лодки газовый гарпун. Что-то следует за нами и, возможно, не одно. Какая-то чаша англеров может плавать тут, отделившись от главного сгустка. То, что я видел, похоже на животное, сказал Пинки. Пусть заметил его лишь мельком, но мне вполне хватило. Крупное, темное и сильное. Величину с эту лодку? Не знаю, может и нет. Я медленно кивнул. Я тоже не знаю. Даже не уверен, что я видел, голову или плавник. Но оно вполне реальное, цельное и движется почти так же быстро, как и мы. Это не какое-то болтающееся в воде скопление микроорганизмов. Чем-то оно мне напомнило кита. Я осмотрел гарпунное ружье, на которое не обратил особого внимания, когда мы загружали лодку. Из ствола торчал зазубренный гарпун, а в полый приклад были вставлены два запасных. Взведя оружие, я прицелился, и оно мне показалось удобным и знакомым. Моё внимание привлек еще один темный силуэт, на этот раз на правом борту, и я повел стволом в его сторону, удивляясь уверенности в себе. Мой палец напрягся на спусковом крючке, но стрелять я не стал. Это оказалось всего лишь творение света и волн, вмиг растворившийся среди зеленых бурунов. «Если те существа, которых ты видел, настоящие?» — начала Сидра. «Никаких если», — бросил я. «В таком случае они не вписываются ни в какие шаблоны жизнедеятельности жонглеров. Океан, естественно, способен поддерживать другие формы жизни, но в базе данных ничего об этом не говорится. Ты была здесь до того, как отправилась за мной на Михайлов день», — поправил я. С тех пор прошло немало времени, база данных устарела. Я даже не знаю, какой сейчас год, но многое могло измениться. «В любом случае, мы не знаем, насколько они опасны», — сказал Пинки. «Хочешь рискнуть после всего, что нам пришлось пережить?» Но я все же медленно опустил гарпун. Сидра первой увидела жонглеров образами. Продолжая управлять лодкой, указала правой рукой на пятнышко на западном горизонте. «Вот они», — бесстрастно проговорила она, — «передний край сгустка». Мы были в пути уже почти 7 часов, дольше, чем рассчитывали. Судя по всему, эта масса успела переместиться или реорганизоваться за те дни, что прошли с момента нашего прибытия. Плавающие существа, кем бы они ни были, больше не возвращались, и, возможно, Сидра все еще сомневалась в их реальности. Часть ее скептицизма передалась и мне. В самом ли деле я что-то видел? А если так уверен Пинки, то почему не сказал раньше? Но в реальности сгустка сомневаться не приходилось. Пять минут спустя я и сам отчетливо смог его различить без подсказок от Сидры. Он выглядел, как низкая ровная полоса, как первый намек на лежащую на горизонте сушу. Погода в той стороне менялась. собирали тучи, конденсируя влагу в более холодном, чем над открытым морем в воздухе. Через несколько минут Пинки подтвердил, что видит. Полоса становилась все шире. По краям сгусток был низким, как коралловый риф, но он простирался далеко на север и на юг возможно, она пока невидимые тысячи квадратных километров. «Смотрите», – взволнованно сказал я, заметив движение к югу от нас. «Летучая рыба или птица?» «На Арарате нет летучих рыб или птиц», – ответила Сидра, глядя на быстро несущееся над волнами существо. «Это спрайт-курьер. Он летает между сгустками. Один сгусток заряжает его информацией, а другой получает ее и усваивает. Для связи есть и другие средства, включая биохимические сигналы в воде и живые передаточные кабели, которые тянутся под поверхностью на сотни, даже на тысячи километров. Но этими спрайтами пользуются, когда нужно очень быстро передать большой объем информации. Значит ли это, что нас заметили? Не стоит делать поспешных выводов, Кловейн. Нас, безусловно, заметили. Они замечают абсолютно все. Но подобные обмены информации происходят постоянно. Считай, что это обширная коллективная бюрократия, непрерывно устраивающая ревизию самой себе. Что скажешь насчет тех других существ, которых мы видели? спросил Пинки. Сидра снисходительно посмотрела на него. Для наших текущих задач они несущественны. В нескольких километрах от границы сгустка Сидра сбавила скорость. Из космоса его очертания выглядели резкими, но впечатление было обманчивым. Сгусток распространял свое влияние в окружавшем его море намного дальше этих четких пределов. Насыщенная микроорганизмами вода теряла прозрачность, зато приобретала все более густой серо-зеленый цвет и вязкость. Лодка теперь двигалась тяжело. Мотор надрывно ревел, толкая нас сквозь уплотняющуюся гущу. По бокам корпуса скользила зеленая масса, походившая на жидкую глину. Но у ней все яснее проглядывала какая-то структурность, организованность. В ее толще виднелись сетчатые узоры и похожие на веревки трубки. И создавалось неуютное впечатление, будто биомасса пытается противостоять волнам, а не плыть по их воле. Меня уже давно мучила морская болезнь. А теперь приходилось тратить все силы на борьбу с тошнотой. Наша скорость сократилась примерно вдвое. Глядя за борт, я заметил, что зеленая масса прилипает к корпусу не случайным образом, но образуя нечто вроде кристаллического узора, как на подмороженном стекле. Достав пару весел, мы спинки стали отталкивать более крупные ее скопления, прежде чем те успевали надежно пристать. «Мы тут завязнем, не добравшись до основной части», — сказал я. «Чуть южнее есть канал», — ответила Сидра, поворачивая руль. Если не получится напрямик, вернемся и обойдем кругом. В конце концов, наша скорость упала до минимума, чуть быстрее пешего шага. Но мы, по крайней мере, продолжали двигаться, а весла помогали сохранять относительно чистой надводную часть корпуса. Мы плыли приблизительно на юг, параллельно кромке сгустков, надеясь найти вход в канал, о котором говорила Сидра. Оставалось лишь верить, что она не ошиблась. В том, что подобные каналы существуют, я не сомневался, поскольку видел их из космоса. Они врезались в густок, филигранно сверкающий отраженным солнечным светом. Лодка накренилась вперед, и мне пришлось схватиться за борта, чтобы не свалиться в ее носовую часть. Мы резко остановились, будто наскочив на мель. Сидра увеличила мощность мотора, сильнее вспенив зеленую воду за кормой, но это ничего не изменило. «Похоже, мы запутались», — сказал я, обнаружив, что нос лодки наполовину погребен в клейкой зеленой массе. «Похоже, это кабель из тех, о которых ты говорила, или целый пучок». Он был под водой, пока мы на него не наткнулись. Можешь нас вытащить? Держитесь крепче, — ответила она, — иначе вас вышвырнят из лодки. Мы спинки пригнулись на банках. Сидра дала задний ход, меняя уровень мощности. Лодка дернулась, пытаясь высвободиться, но то, в чем мы запутались, держало крепко. Застряли. Обреченно проговорила Сидра, выключая двигатель. Выбора нет, придется резать. Берите ножи. Открывая ящик с ножами, я подумал, Насколько бы все могло быть проще, возьми мы с собой бозерный пистолет или эксимерное ружье. Я передал нож Пинки, и мы со свином уместились на носовой деке. Я уже был готов рубить, но осторожность остановила мою руку. Сидра, а мы не повредим организму? Я думал, есть смысл в том, чтобы не испортить с ним отношения. Эти части постоянно формируются и трансформируются, ответила Сидра. Биомасса должна терпимо относиться к определенному уровню повреждений из-за факторов окружающей среды и вовсе не обязательно воспринимать это как атаку. Надеюсь, ты права. Я также надеюсь, что мы угодили в эти щупальца случайно, а не потому, что сгусток пытается нас недвусмысленно предупредить. Я кивнул пинки, давая понять, что нужно резать одновременно. Готов? Готов. Сидра, жди моего сигнала, а потом запускай двигатель. Режем, что сможем, и попробуем вырваться. Острые ножи рассекали зеленые волокнистые пряди, почти не встречая сопротивления, по крайней мере, в начале. Их были десятки, этих прядей, замысловато переплетенных друг с другом, и, казалось, они становятся все упрямее. Через минуту, измазав зеленым руку, я взглянул на лезвие ножа, которое покрылось мерцающим оливковым налетом. Оно сопротивляется. Попробуй запустить мотор, Сидра». Лодка сдвинулась назад на добрый метр, натягивая оставшиеся путы, но высвободиться не сумела. На гладком корпусе не за что было уцепиться, однако волокна держали его мертвой хваткой. Возможно, они уже намеревались приступить к медленному, но неумолимому процессу химического разложения и переваривания. «Придется работать быстрее», — вздохнул Ян, когда Сидра заглушила мотор. «Иначе не успеем, прежде чем испортятся ножи». «Надо было мне сохранить нож Невела, — сказал Пинки. «Уже он-то выдержал бы что угодно». Я сомневался, что нам удалось рассечь хотя бы половину опутывавших нитей. До остальных дотянуться было сложнее, а под водой их могло оказаться намного больше, чем мне представлялось. Почувствовав, как мы кое-чего добились, я дал знак Сидре, и она врубила двигатель в полную силу. Я ощутил затылком тепло его выхлопа, мы дернулись назад и выврались, по крайней мере, временно на свободу, волоча спутанную массу и набирая скорость все так же задним ходом. И тут я увидел, как метрах двадцати к северу от нас, над покрытой зеленой пеной водой, появилась круглая безволосая голова, переходящая в мускулистые плечи. Из зеленого покрова рядом с ней торчал какой-то заостренный предмет, украшенный уходящими в воду зелеными лентами. Инстинктивно посмотрев на юг, я различил в зеленой массе другой такой же силуэт. Плывущих гуманоидов разделяло около 40 метров, и у второго тоже была заостренная штуковина. Я понял, что это шесты, между которыми натянуто что-то вроде ловчей сети. Бросив затупившийся нож на днище лодки, я снова поднял гарпунное ружье и выстрелил в того, что находился севернее. Он показался более легкой целью. Глухо кашлянул газовый заряд, гарпун вылетел из ствола. Я смотрел, как он описывает дугу над водой, выпуская дополнительные острия и увеличивая дальность с помощью собственного газового двигателя. Прицел мой был точен, а гарпун быстр, но пловец скрылся под водой за мгновение до удара и невозможно было понять, попал я или нет. Взявшись за рукоятку прикрепленной к прикладу катушки, я начал сматывать трос, тянувшийся к гарпуну. После нескольких оборотов трос ослаб, и я сразу понял, что он обрезан. Вместо того, чтобы доматывать до конца бесполезный обрывок, я отсоединил катушку и вставил ствол в ствол запасной гарпун. Мы все еще шли реверсом. Пинки рубил прилипшие к носу лодки зеленые нити. Наконец, большая их часть словно с неохотой отвалилась, и Сидра, развернувшись, повела лодку дальше на юг. Оба силуэта исчезли. «Неплохо, Сидра», — сказал я. Пинки очистил свой нож о корпус. «И впрямь неплохо. Есть мнение, что это за твари». «Понятия не имею». «Ты видела таких раньше?» «Нет», — с нестойственной и неуверенностью ответила Сидра. «Не здесь, не вообще где-либо. Но они явно имеют человеческое происхождение». Не «Явно», — повторил я. «Ты правильно поступил, Кловейн. Я тоже расценила их намерения как враждебные. Раскидывать сети — не лучший способ для начала мирных переговоров. Я положил гарпунное ружьем. Вряд ли я его убил. И вряд ли мне охота встретить других таких же, пока мы не закончим тут наши дела. Возможно, они просто защищают свою территорию, «Но я сейчас не в том настроении, чтобы рассуждать о политике». «В конечном счете все сводится к политике», — сказала Сидра. Дернувшись в очередной раз, лодка выбралась на относительно чистое пространство. Сидра резко свернула вправо, и мы двинулись по проходу, где зелень росла лишь на поверхности, практически не оказывая сопротивления. Нас окружали берега из более густой растительности, обозначая границы канала и направляя наш путь. По мере нашего продвижения эти берега становились все круче и выше». Сперва полметра, потом метр, а затем они полностью перекрыли вид на север и юг. Мне уже меньше досаждала морская болезнь, поскольку в канале не было волн, зато возникла клаустрофобия. Извивающийся среди густой зелени канал неуклонно сужался, и меня охватил древний страх путника, заблудившегося в сумеречном лесу, не знающего, какие тайны и кошмары могут его подстерегать. Я оглянулся, не преследуют ли нас загадочные пловцы. Сидра сбросила скорость до 20 км в час. Волны, разбегающиеся позади лодки, бились о зеленые стены, которые шевелил выхлоп двигателя, рисуя на них странные узоры. «Может, на веслах?» — предложил я. «Так будет медленно, но мне начинает казаться, будто мы не слишком вежливы по отношению к хозяевам». «Мы еще даже не добрались до ядра с ответила Сидра. «Осторожность никогда не помешает, Клавейн, но чрезмерная осторожность может погубить». «В чрезмерных количествах погубить может что угодно». «Не знаю, что там насчет осторожности», — заметил Пинки. «Но мне это не нравится». Я проследил за его взглядом. Канал разделялся на два еще более узких ответвления. Выросшие по обе стороны от нас стены, были теперь высотой в дом и наклонялись внутрь. Ответвления уходили в разные стороны, и ни одно не выглядело особо заманчивым. Между их сужающимися краями провисли похожие на веревки волокна. «Сюда», — сказала Сидра, сворачивая в левое ответвление. «Если рельеф не слишком изменился, это самый прямой путь к ядру». Пусть вас не пугают нити, они лишь обеспечивают связь частям сгустка. Представьте, будто и клетка, движущаяся в промежутке между полушариями мозга. Вряд ли от этого станет легче, проворщил Пинки. Мы и продолжали двигаться по каналу, ширина которого практически не менялась на протяжении километра. Я знал, что ищет Сидра, нечто вроде лагуны, одной из нескольких, которые были видны из космоса. Эти лагуны, чье существование намеренно поддерживала биомасса, внушали определенную надежду пловцу, надеявшемуся установить контакт. Они означали, что сгусток, по крайней мере, готов принять гостей, хотя никакой гарантии успеха быть не могло. Приведенное Сидрой сравнение сгустка со структурой мозга врезалось мне в память. Насчет того, являются ли разумными сами сгустки жонглеров образами, ясного мнения до сих пор не сложилось. Но сгустки однозначно владели множеством биологических методов хранения информации, ее обработки и распространения. Жонглеры держали в себе многие разновидности информации, от фрагментов чистых бесплотных знаний до специфических ее форм, относящихся к конкретным биологическим видам. Заплывший в воды жонглеров мог убедить микроорганизмы сгустка перестроить его разум. Так он получал какой-нибудь новый дар, вроде выдающихся математических способностей или владения давно умершим инопланетным языком. Однако подобные таланты, полученные от жонглеров, обычно оказывались временными, иногда всего лишь через несколько часов, впечатанные в мозг структуры распадались. Изменения крайне редко сохранялись достаточно долго, чтобы реципиент успевал ими воспользоваться хотя бы раз. Повторные визиты к жонглёрам случались нечасто и еще реже завершались удачно. Говорили также, что в тех редких случаях, когда талант становился постоянным, срабатывала известная поговорка насчет необходимости быть осторожным в желаниях. Но с моим братом произошло нечто иное. И если какая-то его часть продолжала до сих пор существовать, то лишь потому, что жонглёры образами поглотили его тело. Подобны бывало и с другими, но обычно лишь после слишком многократных попыток контакта и отсутствия реакции на предупреждение. Те, с кем такое случалось, как правило, понимали риск, но считали, что потенциальная награда того стоит. К тому времени, когда жонглеры забирали такого человека к себе, в его тело уже успевали внедрить морские организмы, пометив его как кандидата на поглощение. Мой брат, по словам тех, кто его знал, никогда не плавал к жонглерам. Слишком боялся того, что он мог бы найти, или, скорее, чего он бы не нашел. Море уже забрало у него нечто ценное. Фелку, дитя сочленителей, Невил считал своей дочерью. Ее матерью, в том смысле, в каком могли понять лишь сочленители, была Галиана, основательница всего движения сочленителей. Галиану убили ингибиторы. Вероятнее всего, она была первой из людей, кто с ними столкнулся. Но задолго до гибели она побывала на Арарате и, возможно, оставила свой след в океане. Если жонглеров и мог заинтересовать человеческий разум, то именно таковым был необыкновенный и прекрасный разум, принадлежавший Голиане. Фелка пыталась войти в контакт с матерью, когда море поглотило ее целиком. Горе невела было таким огромным, что даже надежда стала для него мучением. Фелка, возможно, передала свою сущность морю, и посредством своей любимой дочери он рассчитывал связаться с Голианой. Кто знает, может и Фелка, и Голиана оставили после себя мыслящие тени Даже если среда, в которой те хранились, сама по себе мыслящей не является. Но уже отойдя от дел и живя в одиночестве у моря, Невилл так и не заставил себя вступить в воды, которые могли бы ответить на все его вопросы. И для того, чтобы он наконец оказался в океане, потребовалась смерть. Смерть от руки его самого старого и преданного друга. К тем трем потерянным душам, возможно, теперь добавится четвертое. Но мне вовсе не хотелось, чтобы жонглеры забрали меня к себе. Мне требовалось лишь установить контакт. Лодка углублялась дальше в сгусток. Канал теперь походил на заросший густой зеленью коридор с пушистыми стенами и потолком из переплетенных узиков, сквозь которые, будто гипнотизируя, светило, стоявшее почти в зените яркое солнце. Воздух был влажным и намного более теплым, чем в море. в Вносущий катало от зеленой дымки, которая состояла из летающих микроорганизмов. Сидра заглушила двигатель. Мотор слишком шумит. Отсюда пойдем на веслах. Отличная мысль. Ответил я, вставляя весло в уключину. Жаль, что сам не додумался. Гребли мы спинки, поскольку мне хотелось беречь силы Сидры. Впрочем, гребли это можно было назвать лишь с натяжкой. Мы скорее отталкивали с концами весел от упругих, пытающихся сопротивляться стен. В лучшем случае удавалось двигаться со скоростью неторопливого пешехода, и вскоре я весь покрылся потом, но мерный ритм гребли помогал успокоить нервы. Что-то с жужжанием пронеслось мимо моей щеки. От неожиданности я едва не выронил весло, успел увидеть промчавшегося впереди нас по зеленому тоннелю спрайт-курьера. В сгустившейся тени видно, что спрайт испускает биолюминесцентное свечение. Через несколько мгновений пролетел еще один, на этот раз в обратном направлении. Затем мы увидели наверху пугающее и вместе с тем захватывающее зрелище. С двух сторон вытянулись навстречу друг другу два зеленых рога, встретившись посередине, будто половинки разводного моста. Пульсирующая зеленая труба сделалась толще, и я различил внутри какое-то движение. «Повышенная организационная активность», — сказала Сидра, когда мимо нас пролетела еще пара спрайтов. «Все это требует энергии. Вне всякого сомнения сгусток реагирует на наше присутствие». «С тобой же бывало такое?» Я почувствовал ее неуверенность. Казалось, она собиралась солгать, но передумала. Столь выраженной реакции не было. Но тогда океан меня еще не знал. Теперь все иначе, для всех нас. «Он нас узнает?» – спросил я. «Нечто в нем может нас узнать». «Э, снова не легче», – буркнул Пинки. Очередной спрайт примчался по тонулю и трижды облетел нашу лодку. Теперь, когда он был совсем рядом, я наконец смог разглядеть его во всех подробностях. Тело величиной с птицу испещряли светящиеся точки, но голова и какие-либо органы чувств отсутствовали. Единственными конечностями были жужжащие крылья, прозрачные и в тонких прожилках. Мне стало интересно, каким образом он получает информацию о том, что его окружает. Спрайд прервал изучение лодки и умчался прочь. Мы продолжали грести, ритмично двигая веслами. Стены уже не выглядели безумной зеленой массой, готовой пожрать нашу лодку. Они намеренно и волнообразно шевелились, как будто мы перемещались по пищеварительному тракту чудовища. Когда весла погружались в массу, от места соприкосновения кругами расходилась рябь. Круги сталкивались, создавая узоры второго порядка. Сквозь зелень просвечивали другие цвета. Трудно было понять, движемся ли мы вообще. Какие-либо ориентиры отсутствовали, и я сомневался, что Сидра, при всем, что имеется у нее в голове, способна отслеживать наши перемещения относительно косы или первого лагеря. У меня вдруг возникло жуткое ощущение, словно мы застряли навсегда между этими сочащимися стенами. Думаем, что гребем, а на самом деле стоим на месте. «Вижу лица», — сказал Пинки. В любых других обстоятельствах Сидра наверняка бы заявила, что это всего лишь фокусы его подсознания. Но сейчас она кивнула. «Да, я тоже вижу. Кто появляется, на миг то исчезают. Видишь их, Кловейн?» «Да», — ответил я, переставая грести, как и Пинки. «Они ведь только что возникли. Кто-то нами явно заинтересовался». «Эти лица я вижу впервые», — сказала Сидра. «Но Пинки, возможно, они знакомы, если имеют какое-то отношение к жителям первого лагеря». «Но свиней не слишком хорошая память на человеческие лица». «Сам знаешь». «У вас не ушей прилишних не рыло», — помолчав, Пинки добавил. «Не вижу ни одного из тех, кого я мог запомнить. Впрочем, они так мелькают, что точно не скажешь. Будто призраки в пламени». «Возможно, эти лица извлечены из памяти кого-то, кто сюда наведывался и был поглощен. Так что это вовсе не обязательно те, кто бывал на Арарате», — уверенно заявила Сидра. «Это уже радует. Гребите дальше». «Никогда еще так не радовался», — вздохнул Пинки и заработал веслами. «Я последовал его примеру». «Пока что только человеческие лица», – заметил я. «Просто мы способны их узнать», – сказала Сидра. «Будь у этих образов лица каких-нибудь инопланетян, наше зрение могло бы их полностью проигнорировать. Если предположить, что у инопланетян вообще есть лица. Скорее всего, биомасса просто извлекает информацию, которая в ее понимании имеет отношение к нам, людям, а не к обширной коллективной памяти других гостей, побывавших здесь тысячи или даже миллионы лет назад. Опять-таки я склонна считать, что нас пытаются приободрить. Я натянута улыбнулся, надеясь, что это поднимет мой дух. Боюсь даже представить, что с твоей точки зрения могло бы нас отпугнуть. Мы продолжали двигаться по каналу, который теперь превратился в сжимающийся коридор с постоянно возникающими и исчезающими в зеленой массе лицами. Они появлялись меньше, чем на секунду, так что глаз едва успевал уловить пропорции и понять, что он видит нечто значащее. Лица напоминали зеленые маски с пустыми глазами и странно одинаковым выражением, как у ироничных зрителей – которых вывело из задумчивости наше появление. Расходящаяся по стенам рябь превращалась в лица и снова рассасывалась в случайный узор и так раз за разом. Я никого не узнавал и не видел ничего похожего на мое собственное лицо. сидро метнулась к гарпуну. Схватив его обеими руками, она прицелилась в волнующуюся воду за кормой. Ее руки тряслись, ствол с торчащим из него острием ходил к ходуном. Я придержал гарпун. Что такое? Одна из тех тварей. Появилась на секунду. Я видела только голову, но на этот раз отчетливее. Это гуманоид, существо человеческого происхождения. Но его там нет. Был, твердо сказала Сидра. Мы продолжали грести, но медленнее, настороженно вглядываясь в зеленую воду. Поток лица слаб, будто ощутив нашу тревогу. У Сидры все еще тряслись руки, но виной тому был не страх, а нейромышечная реакция на происходившее в ее мозгу. Я осторожно забрал у нее гарпун, Пока Пинки управлялся с веслами, вяло погружая их в воду, вместо того, чтобы отталкиваться от берегов. «Где-то в наших сведениях есть пробел», — тихо сказал я. Кто-то прилетел сюда, а потом приспособился к жизни в океане. Может, вынужден был приспособиться. Так или иначе, мы теперь для этих существ незваные гости. Эти пловцы погибли бы, если бы не сумели поладить с морем и жонглерами, не выработали образ жизни, позволяющий им сосуществовать со сгустками. Я улыбнулся. Посреди хаоса и мрака возникло нечто новое – видообразование, адаптация, биогенез. Жизнь всегда пробьет себе дорогу. А потом окажется, что ничто у нее не вышло, и оплакивать ее никому, кроме разлагающихся клеточных культур. Адаптация – это замечательно, но пока никто не придумал, как бороться с волками, это всего лишь более медленный и спокойный способ вымереть без остатка. Ты говорила, что волки не трогают планеты жонглеров. Возможно, это и есть решение – укрыться в океанах и дождаться, когда волки уйдут. И за этот срок, сказала Сидра, на миг напомнив леди арик у нас исчезнет не только позвоночник, но и центральная нервная система. Мною стоит подождать, пока мы не познакомимся с этими существами поближе, прежде чем судить об их выборе. «Похоже, у вас появился шанс», — подал голос Пинки. Из воды метров пятнадцати позади нас снова высунулся пловец. Над зеленью поднялась голова, затем расширяющаяся шея, затем плечи и мускулистая широкая грудь. Неясно было, то ли пловец перебирают ногами в воде, то ли стоит на каком-то бугорке из биомассы под ее поверхностью, но поза выглядела уверенной. Сидра была права, когда говорила о человеческом происхождении, и в этом я теперь убедился. По сравнению с некоторыми относительно дикими подвидами людей, существовавшими в ржавом поясе или за его пределами, среди угонщиков, либо ультра, пловец был идеально приспособлен к окружающей его среде. У него была плоская, похожее на морду тюленя лицо, щелевидными ноздрями и большими смотрящими вперед глазами, явно эволюционировавшими для зрения под водой. Вокруг носа и рта топорщились чуткие усы, весьма полезные в темноте или ограниченном пространстве. У этого существа имелись внешние уши, но лишь рудиментарно, плотно прилегающих к черепу, который покрывала темная блестящая оболочка, вероятно обладавшая теплозащитными свойствами. На плечи падала грива зеленоватых волос, а то, что я сперва принял за запутавшийся в них мусор, оказалось сплетенными украшениями или амулетами. На коже местами виднелись бледные, почти светящиеся золотистые и зеленые пятна. Видна была пока что лишь верхняя треть существа, но я не замечал ничего похожего на одежду. Все это я успел разглядеть в течение секунды после слов Пинки, добавив собственное наблюдение к полученным нами ранее. Мы уже видели, что эти существа используют орудия и явно желают нас поймать, а потому я предположил, что и у этого пловца столь же враждебное намерение. «Уходим!» — крикнул я, направляя в его сторону гарпунное ружье, и, надеясь, что мой жест будет понят недвусмысленно, вне зависимости от того, какими языками владело или не владело это существо. Пловец издал протяжный стон. «Нет!» — глухо проревел он. «Нет, нет! Уходи! Не ходи! Не ходи!» Если только мой мозг не воспринимал некие несуществующие смыслы, то произнесенные пловцом слова были вполне ясны. Возможно, для этого существа наш язык был не самым предпочтительным, но оно достаточно хорошо его знало, чтобы отдавать команды а вот это не тебе решать». И ткнул в его сторону гарпунным ружьем. «Оставь нас в покое, друг, и мы тебя не тронем. Наше дело не твое дело». «Пристрели его», сказала Сидра. В ружье оставались два гарпуна, один готовый к стрельбе, а другой в прикладе. Я было решил сделать предупредительный выстрел над головой существа, но если бы он не возымел желаемого эффекта и существо набросилось на нас, перезарядиться я бы не успел. «Уходи», крикнул я. «Ты же понимаешь слово «уходи». «Уходи, или я сделаю тебе больно! Не вынуждай меня!» «Не ходи, не плыви! Плохое время!» Сидра запустила мотор, направив его выхлоп на пловца. Труя горячего воздуха ударила ему в лицо. Он взвыл и поднял над водой левую руку, чтобы прикрыть глаза большой перепончатой ладонью. Лодка помчалась прочь, набирая скорость. Из воды появилась другая рука, в которой он держал что-то вроде абордажного крюка на веревке. Пловец начал раскручивать его и делал это все быстрее, постепенно пропуская веревку между пальцами. Я выстрелил, но не смог заставить себя прицелиться в существо. Я знал, что оно разумно, и в какой-то степени понимал, что его слова можно считать как угрозой, так и предупреждением, которому вполне целесообразно было бы последовать. Но мы уже зашли слишком далеко, чтобы теперь отступить. Выстрел был нацелен в крутящийся крюк, а не в руку существа, но эффект был практически таким же. Гарпун зацепился за веревку и вырвал ее из руки вместе с куском мяса. Пловец зривел, его кисть окрасилась кровью, перепонка превратилась в лохмотья. Я отпустил привязанный к гарпуну тросик. Глядя на нас и держа раненую руку на запястье, существо погрузилось в воду. Вскоре извилистый зеленый коридор скрыл его из виду, будто сдвинулся в театральный занавес.